Я поднялся на ноги я осмотрелся. Вырубиться надолго мне не улыбнулось. Посему я прекрасно прочувствовал задницей каждый камушек на обочине. Голова дико гудела. На дороге стоял БМП. Паша успел выскочить из люка и отстреливался из АКСУ. Я не мог понять, что происходит в десантном отделении. Над головой засвистели пули, и я увидел след ракеты от ПТРК, после чего последовал взрыв вдали. Судя по всему, сдетонировал боекомплект у... Танка? «Не то. Т-54 или же что-то подобное. Если меня не обманывают глаза». Два хамера медленно ползли в нашу сторону. На одном из них был пулемёт, а на втором... Твою мать. «В десантном отделении же картинка с Фейт. Я бросился к нашей БМП и открыл задний люк из десантного отделения. Как я и ожидал, обе живы, но без сознания. Паша вылез, за ним наводчик, в башне не так тряхнуло. Выстрел из танка прошел ниже БМД и разворотил ходовую, но не корпус. Я вытащил сначала фейт, как мешок положил на обочину, а бланш как раз начала приходить в себя. «Вылезай! Быстро!» — крикнул я ей, забрался в отделение и, развернув за плечи, толкнул к выходу. Второй установкой оказался комплекс «Тоу», выстрел из которого застал меня вылезающим через верхний люк. Механик-водитель даже и не понял, как погиб. Он не успел очнуться после оглушения взрывом. Отличник службы. Он срочно унес в Таманской дивизии. Но это все лирика. Понятно, почему они стреляли по БМП. У нас они были в самой полной комплектности в ДЗ и всевозможных наворотах, но они не рассчитали, что БМД-4 тоже не самая простая игрушка. Потому один из хаммеров был почти сразу же уничтожен, а второй из принципа сначала из решителей из автоматических пушек Затем уже добили из основного калибра. В это время Изотов со своим наводчиком, насколько могли, проредили ряды их пехоты. Из КСУ много не навоевать, но что-то сделать можно. Поддерживали их человек шесть из десанта на броне БМД. Изотов с наводчиком отделались осколочными ранениями. Слышали о том, как люди видят себя со стороны? Не мой случай. Я очнулся от боли в боку, ноге и левой руке, да и во всем теле. Очнулся и встал. Зачем? Не помню. Как встал, тоже тайно. Пошел к Изотову и наводчику. «Паша, ты цел?» «Он без сознания», — ответила картинка, не глядя на меня. «Ну, это очевидно, что я сейчас ей мешаю. Я пошел к наводчику, тот был в сознании. Браток, ты как, жив?» «Потрепанный, почти цел. Так, пара царапин. Курить хочу. Ник, сигареты есть?» — спросил меня наводчик. К стыду своему уже второй выход, а я не знаю его имени. Сейчас дам. Я хотел залезть в разгрузку, но левая рука меня не слушалась и отозвалась режущей острой болью. Я достал сигареты правой рукой, дал ему, взял себе. Я понимал, что уже никто особо не стреляет, супостата загнали в поле, где уничтожили. Только пуля дура, и ей никто не объяснит, что я уже не играю и вообще еле на ногах стою. Но сувениры проведения никто не спрашивает. Грёбаная свинцовая хрень даже не дала мне закурить толком, прежде чем добавить пробоину в фюзележе. На этом я добрёл до сугроба, в котором, судя по всему, и отключился. Просто провалился в никуда. в бред. Немое кино 19 века в черно белом формате. Вот я пошел в школу, а вот я первый раз поцеловался, вот и диплом. И пьянка после защиты. Боль. Боль по всему телу. Эй, Ник, пошли покидаем мяч», — говорит мне мой друг Саня. «Не вопрос, и мы идем по теплому городку на ближайшую площадку». «Давай в 33». «А давай?» Мы делаем по паре бросков, а затем меня пронзает адская боль. Лицо моего товарища искажается, а я чувствую поразительную легкость. Я все там же, в своей кровати у родителей дома. Мне три года. Завтра Новый год и подарки. А я нашел Лего и его собираю. Я сделал пару фигурок, и тело пронзило боль. Хватит! Вот я кушаю завтрак, снова лето. Я собираюсь пить пиво и купаться. Я люблю бабушку, скучаю по ней. И вот она мне что-то говорит, и я снова чувствую боль. Боль! ну хватит!» Я кричу изо всех сил и встаю с места. Я снова лечу. «Хорош!» «Надоело!» «Пора проснуться!» И я открываю глаза. «О, человек, ты пришел в себя!» «Я уж думал, что ты не выживешь!» Сказал Кокхур.